Вещественный образ мышления индустриальной эпохи Основными активами и движущими факторами экономического процветания индустриальной эпохи были машины и капитал, то есть вещи. Люди были необходимы, однако заменимы. Вы могли контролировать работников ручного труда и помыкать ими без особых последствий. Предложение превышало спрос. Всегда можно было найти других способных работников, которые бы выполняли требования строго установленного технологического процесса. Люди были подобны вещам, с ними можно было эффективно работать. Когда единственное, что вам нужно, это человеческое тело, а ум, сердце или душа, то есть все, что мешает свободно протекать процессам эпохи машин, сущности не нужны, человек не сводится до уровня вещи. Очень многие современные практики управления появились именно в индустриальную эпоху. Эпоха породила в нас уверенность, что людей необходимо контролировать, что нужно управлять ими. Она породила наше представление о бухгалтерском учете, в котором люди рассматриваются как расходы, а машины – как активы. Задумайтесь, люди в отчетах о прибылях и убытках проходят по статье расходов, а оборудование же включается в баланс как инвестиции. Из индустриальной эпохи мы вынесли философию мотивации – построенную на принципе кнута и пряника, когда завлекают пряником – награды, а погоняют кнутом – страхом и наказанием. Эта эпоха дала нам централизованное бюджетирование, при котором тенденции экстраполируются в будущее и создаются иерархии, и бюрократические структуры, призванные обеспечить достижение показателей. Иными словами, на отживший реактивный процесс, порождающий осторожные корпоративные культуры, направленные на то, чтобы потратить, дабы не потерять в следующем году – и на защиту тыла своего отдела. Все это и многое другое пришло к нам из индустриальной эпохи, эпохи физического труда. Проблема заключается в том, что сегодня менеджеры все еще применяют модель контроля индустриальной эпохи к работникам интеллектуального труда. Поскольку многие руководители не видят истинной ценности и потенциала своих сотрудников и не обладают полным точным пониманием природы человека, Они обращаются с людьми так же, как с вещами. Это мешает им задействовать высокие мотивы, таланты и способности людей. Что происходит сегодня, когда с людьми обращаются как с вещами? Это обижает и отталкивает их, деперсонифицирует труд и создает обстановку недоверия, провоцирует образование группировок и сутяжничество. Что происходит, когда мы обращаемся со своими детьми-подростками как с вещами? Это обижает и отталкивает их, деперсонифицирует драгоценные внутрисемейные отношения, порождает недоверие, споры и неповиновения. Нисходящая спираль созависимости Что происходит, когда к людям относятся как к неодушевленным предметам? Они перестают верить в то, что могут избрать для себя путь лидерства. Большинство ассоциируют лидерство с определенными должностями и поэтому не видят себя в качестве лидера. Путь личного лидерства или влияния подобен возможности свободно играть на пианино. Эту свободу нужно заработать трудом, только тогда лидерство может стать выбором. А пока бытует мнение, будто решать, что делать, должны только те, кто обладает властью. Люди соглашаются, возможно, бессознательно, чтобы их контролировали, словно вещи. Даже если они чувствуют потребность, то все равно не проявляют инициативы. Они ждут, пока человек, имеющий официальное звание, скажет им, что нужно сделать. И тогда начинают реагировать в соответствии с указаниями. В итоге, когда что-то не получается, во всем обвиняют формального лидера. А когда дела идут хорошо, это считается его заслугой. А рядовых работников благодарят за сотрудничество и поддержку. Широко распространенное нежелание брать на себя инициативу и ответственность побуждает формальных лидеров направлять деятельность своих подчиненных или управлять ими. Они уверены, что именно это следует делать, чтобы заставить людей действовать. И этот циклический процесс быстро перерастает в созависимость. Слабости каждой из сторон укрепляются и в конечном итоге оправдывают поведение другой. Чем сильнее контроль со стороны руководителя – тем сильнее он стимулирует поведение, требующее еще большего контроля или управления. Развивается культура сузависимости, которая в конце концов делает нормальным положение, когда никто ни за что не отвечает. Со временем подсознательным соглашением и руководители, и подчиненные закрепляют свои роли. Они лишают себя права действовать, поскольку считают, чтобы изменились условия их жизни, сначала должны измениться другие. Аналогичный цикл воспроизводится и в семьях, между родителями и детьми. Этот молчаливый сговор действует повсюду. Немногим хватает смелости признать, что они и сами в нем участвуют. Слыша о подобном, они непроизвольно оглядываются вокруг. Излагая данный материал перед большими аудиториями, я обычно через несколько часов делаю паузу и задаю вопрос, кому из присутствующих нравится этот материал? Как правило, зал начинает смеяться, однако большинство поднимает руки. Возможно, вы тоже считаете, что люди, которым книги, подобные этой, действительно необходимы, не читают их. Именно эта мысль и подтверждает существование созависимости. Если вы рассматриваете данный материал через слабости других, то вы лишаете себя власти и позволяете слабостям других продолжать высасывать из вашей жизни инициативу, энергию и радость. Фильм «Макс и Макс». Перед тем, как переходить к деталям, хотел бы проиллюстрировать природу обсуждаемой проблемы при помощи великолепного короткометражного фильма под названием «Макс и Макс». Это вымышленная история об охотничьей собаке по кличке Макс и сотруднике службы по работе с клиентами, которого тоже зовут Макс. Еще одно действующее лицо – начальник, господин Гарольд, который обращается с подчиненными, в том числе с новым сотрудником Максом, так же, как со своей собакой Максом. Действие этого небольшого фильма происходит на рабочем месте. Напомним, что рабочее место есть у каждого. Для учеников, учителей и директоров – это школа. Для многих – предприятие, общественная или государственная организация. Для семьи – это дом. Для кого-то еще – община, церковь, синагога или мечеть. Поэтому фильм не только о работе. Он о человеческих отношениях и взаимодействии людей, которых объединяет общая цель. Постарайтесь спроецировать место действия фильма на все сферы вашей жизни, где вы соприкасаетесь с другими людьми. Этот фильм трогает людей и находит в них отклик как с организационной, так и с личной точки зрения. Сейчас я предлагаю вам взять диск, прилагаемый к аудиокниге, вставить его в плеер и выбрать в меню «Фильм Макс и Макс». А теперь подумайте о фильме, который вы только что посмотрели. Макс, как и большинство из нас, когда мы приступаем к новой работе, воодушевлен, вдохновлен и полон энтузиазма. Когда он проявляет инициативу, чтобы привлечь и удержать клиентов, господин Гарольд устраивает ему выволочку. Макса скрупулезно контролирует, в результате чего он становится нерешительным, теряет видение, потенциал и свободу выбора. Он утрачивает свой голос. Он клянется никогда больше не проявлять инициативу. У Макса-человека и господина Гарольда появляется сузависимый образ мышления. И мы видим, как Макс-человек постепенно становится похожим на Макса-собаку. Он просто ждет следующей команды. Возможно, вам хочется возложить всю вину на господина Гарольда. Однако обратите внимание, что его начальник обращается с ним так же, как он сам обращается с Максом. Такой оскорбительный стиль мелочного контроля свойствен всей компании в целом. Вся ее культура строится на созависимости. Никто не выполняет функции лидера, проявляя инициативность и влияние, поскольку все убеждены, что они являются атрибутом должности. На самом деле, большинство организаций не слишком сильно отличаются от компании, в которой работают Макс и господин Гарольд. Даже в самых лучших компаниях, с которыми мне приходилось работать за последние 40 лет, полно проблем. И боль, вызываемая проблемами и испытаниями, еще сильнее обостряется в результате изменений, происходящих в мире. Как в фильме «Макс и Макс», эти проблемы в целом распадаются на три категории. Проблемы организационные, проблемы взаимоотношений и проблемы личные. На организационном уровне философия контролирующего управления способствует формированию систем оценки эффективности, коммуникаций, оплаты труда, обучения, информационных и других ключевых систем, которые подавляют талант и голос человека. Эта философия контроля, уходящая корнями в индустриальную эпоху, стала доминирующей моделью управления для всех, кто занимает руководящие должности в самых разных отраслях. Я называю эту философию вещественным образом мышления индустриальной эпохи. На уровне взаимоотношений большинство организаций погрязли в созависимости. В них совершенно отсутствует доверие, а многим недостает умения и соответствующего образа мышления, чтобы разумно и творчески относиться к различиям между людьми. Организационные системы и методы управления, основанные на контроле, в значительной степени поощряют эту созависимость. Но проблема осложняется еще и тем, что очень многие люди воспитаны в атмосфере, когда дома их сравнивали с другими, а в школе, спортзале и на работе приучали состязаться с другими. Столь мощное влияние культивирует менталитет недостаточности, поэтому большинству людей крайне трудно испытывать искреннюю радость при виде чужих успехов. Если говорить о личностном уровне, то в этих организациях много умных, талантливых, творческих людей, которые чувствуют себя скованными, недооцененными и не испытывают вдохновения. Они разочарованы и не верят, что в их власти что-либо изменить.